Глава тридцать первая. Ценою сломанных вееров покупается драгоценная улыбка. Утерянный цилинь предвещает соединение влюбленных. И так, увидев на полу кровь, Сижень похолодела. Ей сразу припомнились разговоры о том, что харкающие в молодости кровью долго не живут, или всю жизнь болеют. При этой мысли все ее мечты добиться почета и уважения обратились в прах, и из глаз полились слезы. Заметив, что она плачет, и расстроился. — Ну что с тобой, скажи! — обратился он к Сижень. — Ничего, все хорошо! — через силу улыбнувшись, отвечала Сижень бау хотел было распорядиться, чтобы подогрели вина и дали сижень пилюлю летун с кровью горного барана, но девушка, взяв его за руку, сказала, «Не торопись, переполошишь всех, а потом станут говорить, что я легкомысленно и глупа, и мне неловко, и тебе неприятно. Ведь пока никто ничего не знает, и не надо поднимать шум». Лучше утром тихонько послать слугу к доктору Вану за лекарством. Выпью, и все пройдет. Тогда ни люди, ни духи ничего не узнают». Пришлось бау согласиться. Он налил Сижень чаю, чтобы прополоскал рот. Сижень испытывала неловкость от того, что бау за ней ухаживает. Но сказать ему об этом не решалось. Все равно он ее не послушает едва рассвело бауюй прежде чем совершить утренний туалет распорядился немедленно пригласить доктора ван зы женя узнав что речь идет всего навсего об ушибе доктор прописал несколько видов пилюли растираний и объяснил как ими пользоваться баую вернулся к себе и велел приготовить лекарства но об этом мы рассказывать не будем Незаметно наступил праздник начала лета. Ворота домов украсили полынью, а люди надели на руки амулеты с изображением тигра. В полдень госпожа Ван пригласила на угощение тетушку Сюэ с дочерью и девушек, которые жили в саду. От Бао не укрылось, что Бао Чай рассеяно, разговаривает с ним неохотно. Причиной, видимо, послужил разговор накануне. Госпожа Ван в свою очередь сразу заметила, что Баоюй не в духе, но объяснила это вчерашним случаем с Цзэнчуань и не придала никакого значения. Да Юй подумала, что Бао -юй просто неловко из-за того, что он накануне обидел Бао Чай и вообще не обращала на него внимания. Фэн против обыкновения не шутила и не смеялась, поскольку знала от госпожи Ван о том, какая неприятная вышла история с Цзэн и сидела, как и госпожа Ван, грустная и задумчивая». Все чувствовали себя как-то стесненно, поэтому Инчунь ее сестрам тоже стало не по себе. В общем, посидев немного, все разошлись. Даюй всегда бывала рада, когда гости расходились. Собираться, говорила девочка, всегда радостно, а расставаться грустно потому что приходят мысли об одиночестве. Поэтому лучше не собираться вовсе. Примерно тоже можно сказать о цветах. Расцветут ими, любуются, а цветут жалко смотреть. Так не лучше ли им вовсе не расцветать? Вот и получалось, что для других радость, для Дайюй печаль. Бао Юй не в пример Дайюй хотел, чтобы люди никогда не расставались, а цветы не отцветали, но так не бывает». И бауюй хотя и грустил, понимал, что надо смириться. После угощения у госпожи Ван все разошлись невеселые. Чего нельзя было сказать, отдай Юй. бао юй, возвратившись к себе, то и дело вздыхал. К нему подошла Цинвэнь, чтобы помочь переодеться, но ненароком уронила и веер, тот сломался. Бао-Юй сукоризной поглядел на нее и вздохнул. «Какая то растяпа!» — Не представляю, что с тобой будет дальше, когда появится собственная семья и придется вести хозяйство. — В последнее время, второй господин, вы не перестаете сердиться и следите за каждым шагом служанок, — с усмешкой заметила Цинвэнь. — Вы даже сижень ударили, а сейчас ко мне придрались. Что ж, бейте меня, топчите. — Подумаешь, веер. Бывало, разбивали хрустальные вазы и агатовые чашки, и то вы не сердились, а сейчас из-за веера подняли шум. — Если мы вам не нравимся, возьмите себе других служанок, а нас прогоните. Лучше разойтись мирно. — Зачем торопиться? Рано или поздно все равно придется расстаться, — произнес Бау-юй, задрожав от волнения. Находившаяся поблизости Сижень поспешила сказать бау что за разговоры ты ведешь, ни на минуту отлучиться нельзя. Надо было раньше прийти, усмехнулась Цинвень. Тогда все было бы в порядке. Ведь ты одна умеешь с ним разговаривать и прислуживать тоже. Где уж нам тягаться с тобой? Непонятно только, почему второй господин пнул тебя ногой в бок. Вчера тебя, а завтра нас... Сижень вспыхнула от стыда и гнева, но не отчитала Цинвэнь, заметив, что Бау-Юй позеленел от злости, а спокойно сказала «Дорогая сестрица, пойди-ка погуляй лучше, мы сами во всем виноваты». Услышав слово «мы», Цинвэнь подумала, что Си Жень имеет в виду себя и Бау Юя «Не знаю, кто это мы, но краснеть из-за вас не хочу. Как бы ловко вы не обделывали свои делишки, меня не обманете? Ты такая же служанка, как я. Тебя пока еще не величают барышни. Как же ты смеешь говорить «мы»? от смущения сижень еще больше покраснела она поняла что допустила оплошность баую я дернул цвень хочешь я завтра же позабочусь о том чтобы сижень называли барышней сижень потянула баую из рукав что с ней разговаривать с глупой ведь ты всегда был добрым все прощал что ж сегодня случилось и в самом деле что со мной глупое разговаривать ведь я всего лишь рабыня ты с кем ссоришься «Со мной или со вторым господином?» — не выдержала Сижень. «Если со мной, ко мне и обращайся. Если же с господином, не поднимай лучше шума. Я пришла уладить дело миром, а ты огрызаешься. Подумай, каково мне? Не знаю, на кого ты в обиде, на меня или на второго господина. Одно вижу, ты все время держишь камень за пазухой. Чего ж ты хочешь? Я все сказала. Теперь, говори, ты». Она круто повернулась и вышла из комнаты. Тут Бау и обратился к Цинвэнь. «Не с чем тебе было сердиться». «Я сразу догадался, что ты имеешь в виду. Может быть, сказать матушке, что ты взрослая, и тебя пора выдавать замуж, да?» Сын Вэнь печально опустила голову и, сдерживая слезы, ответила. «Вы хотите меня прогнать? Но вы не можете так поступить, если даже недовольны мною. Ты раньше не устраивала таких скандалов, — сказал Бау-юй. Вот я и подумал, что тебе лучше уйти». — Скажу матушке, пусть отпустят тебя. Он уже собрался идти, как снова появилась Сижень. — Ты куда? — К матушке, — ответил Бау-юй. — Зря. Не надо позорить, сын Вэнь. Даже если она хочет уйти, с таким делом торопиться не следует. Успокоишься, гнев пройдет, а потом при случае заведешь об этом разговор. Если же пойдешь прямо сейчас, матушка поймет, что это неспроста. Ничего она не поймет. «Я просто скажу, что Цинвэнь хочет уйти и все время скандалит», — возразил Баоюй. «Когда это я скандалила и говорила, что хочу уйти?» — со слезами воскликнула Цинвэнь. «Вы сами на меня напустились, а теперь я же и виновата. Что ж, дети, докладывайте. Чем уйти, я лучше разобью себе голову». «Странно», — заметил Баоюй, «Уходить не хочешь, а скандалишь, но скандалов я не выношу, так что лучше нам расстаться». Баоюй решительно направился к выходу. Сижень забежала вперед и опустилась на колени, преградив ему путь. Остальные служанки, которые за дверями прислушивались к разговору, ворвались в комнату, тоже стали на колени и принялись умолять Бау не прогонять Цинвэнь. Бау поднял поднялся Жень, велел встать остальным, а сам сел на кровать и со вздохом обратился к Си Жень. «Посоветуй, как быть?» Я страдаю, а никто меня не жалеет. бауюй заплакала вслед за ним и Си Жень. Цин Вэнь хотела что-то сказать, но тут появилась Да Юй и Цин Вэнь поспешила уйти. Такой большой праздник, а ты плачешь? Неужели поссорились из-за пирожков с рисом? Спросила даюй Юй. и Си Жень улыбнулись. «Впрочем, я все понимаю, можешь не отвечать», — добавила она, похлопав Сижень по плечу. «Лучше скажи, что у вас с супругом произошло? Может быть, помирить вас?» «Зачем вы шутите, барышня?» — отодвинувшись от Дайюй, промолвила Сижень. «Ведь я простая девчонка». «Ну и что же?» — возразила Даюй. «А я считаю тебя заловкой». «Зачем ты над ней насмехаешься?» — супреком сказал Бау-Юй. «Пусть даже так». Но сплетничать могут другие, а ты не должна. Сижень этого не перенесет барышня вы представить не можете как я страдаю воскликнула сижень я буду служить ему до последнего вздоха не знаю как другие а я непременно умру оплакивая тебя вскричала да тогда я стану монахом решительно заявил бауой придержал бы язык одернула его сижень нечего болтать глупости даюй зажала рот чтобы не рассмеяться и сказала ты уже дважды обещал стать монахом отныне буду записывать Все твои обещания. Баују понял, что она намекает на их недавний разговор и улыбнулся. Даюй посидела немного и ушла. Пришел слуга и сказал Баујюю: Вас приглашают к себе старший господин Се-Пань». Пришлось Баујюй пойти. Свепань хотел выпить с Баујюем вина и отказаться было невозможно. Уже на закате Баоюй возвратился к себе и увидел, что во дворе на тахте кто-то спит. Баоюй подумал, что это сижень, тихонько подошел и толкнул спящую в бок. Что, уже не болит? спросил он. Но оказалось, что это Цинвэнь. Она повернулась и недовольным тоном произнесла: "Опять пристаешь!» Баоюй сел на тахту. Привлек девочку к себе и улыбнулся. — Да чего ты стала гордой? Утром я сказал тебе слово, а ты в ответ десять. Это было ладно, Но зачем ты напустилась на сижень? Ведь у нее были самые добрые намерения. — И без того жарко, а ты прижимаешься, — сказала Цинвэнь, пропустив его словами ушей Что подумают люди, если увидят? Ведь я даже недостойна сидеть рядом с тобой. — Сидеть недостойно. «А лежать — Полежать? — с улыбкой спросил Бау-Йой. хихикнула. — Ты прав. «Надо вставать. Пусти, я пойду искупаюсь». с Жен и Ше уже искупались. Если они нужны, я позову». «Я только что выпил вина и охотно бы искупался», — заявил бау -Ёй. «Давай вместе». «Что ты, что ты?» — замахала руками Цинвэнь. «Я боюсь. Помню, Бихэнь как-то прислуживала тебе при купании. Так вы просидели часа два-три, запершись. А потом, когда я вошла, воды на полу было налито по самой ножке кровати, даже циновка залита. И как вы там с ней купались?» «Вот смеху было потом. Но у меня нет времени подтирать воду, и незачем тебе со мной купаться. Да и вообще сегодня не так уж жарко, так что не обязательно мыться. Лучше я принесу таз с водой, моешь лицо и причешешься. Недавно сестра Юаньян дала мне немного фруктов, они лежат охлажденные в хрустальном кувшине. Хочешь велю подать?» «Ладно, не хочешь — не купайся». Вы мои руки принеси фрукты, верил Бауюй. А кто обозвал меня растяпой? Усмехнулась Цинвень. Ведь я веер сломала. Разве я заслуживаю такой чести принести тебе фрукты, чего доброго разобью блюдо, что тогда будет? Если хочешь, разбей, сказал Бауюй. Вещи служат человеку, и он вправе делать с ними, что хочет. Например, веер. Он создан для того, чтобы им обмахивались. Но если тебе хочется, можешь его сломать. Только не надо на нем срывать свой гнев. Так же кубки и блюда в них наливают напитки и кладут яство. Их можно и разбить, но не со злости. В этом и заключается любовь к вещам. — В таком случае я охотно сломала бы веер, — сказала Цинвэнь. — Очень люблю треск. Баоюй засмеялся и протянул Цинвэнь веер. Она тоже, смеясь, разломала его пополам. Великолепно, воскликнул Бауяй. Ломай еще, только чтобы треск был погромче. Перестань безобразничать, раздался в этот момент голос проходившей мимо Шеве. Бауяй вскочил. Выхватил Шеве веер и, протягивая Цинвэнь, сказал «Вот, ломай!» Цинвэнь взяла веер, разломала на кусочки, и они с Баоюем стали смеяться. «Что это значит?» — удивилась Шеве. «Зачем вы сломали мой веер? Нашли забаву! Открой ящик и выбери другой!» С улыбкой предложил Баоюй. «Подумаешь, какая ценность! Достал бы уж сразу все веера! Пусть ломает!» — посоветовала Шеве. «Прекрасно!» «Вот и принеси их!» — воскликнул Бао Юй. «Я такой глупости не сделаю!» — заявила Шеве. «Пусть сама принесет! Руки не отсохли!» Ценвэнь опустилась на тахту и сказала. «Сейчас я устала, а завтра снова буду ломать!» Бао Юй засмеялся. «Древние говорили, одну улыбку не купишь и за тысячу золотых!» — сказал он. «Но эти веера сколько стоят?» Затем Бао Юй позвал Сижень. Она как раз только что переоделась и вышла. В это время девочка-служанка Дзяхуэй пришла собирать сломанные веера. Наступил вечер, все наслаждались прохладой. Но об этом мы рассказывать не будем». На следующий день, когда госпожа Ван, Бао-Чай, и другие сестры собрались в комнате матушки Дзя, вошла служанка и доложила, приехала старшая барышня Ши Сян-Юнь. В это же самое время вошла Сян-Юнь, сопровождаемая толпой служанок. Бао-Чай, и сестры бросились ей навстречу. Они не виделись больше месяца, и встреча была желанной и радостной. Первым делом Сян-Юнь справилась о здоровье матушки Дзя, затем поздоровалась с остальными. «Такая жара!» «Ты сняла бы верхнее платье!» — посоветовала матушка Дзя. Сян-Юнь стала раздеваться. «Зачем так тепло одеваться?» — спросила госпожа Ван. «Тетя велела. Разве я оделась бы так?» — ответила картави Сян-Юнь. «Вы просто не знаете, тетушка!» — промолвила Бао-Чай, обращаясь к госпоже Ван. «Она больше всего любит надевать чужие платья. Помните, в третьем или четвертом месяце прошлого года, когда Сян-Юнь жила здесь, она надела халат брата Бао-Юя — его туфли и подпояслась его поясом. Сразу ее и не отличить было от Баоюя, только серьги выдавали. Когда она встала за стулом, бабушка позвала «Бао подойди ко мне, только осторожнее не зацепись за лампу, а то пыль с бахромы попадет тебе в глаза». Но Сян Юнь только улыбалась и продолжала неподвижно стоять, чем вызвала дружный взрыв смеха. Матушка тоже рассмеялась и заметила переодетая мальчиком она еще красивее. «Это что?» вмешалась в разговор. «Да Вот когда она к нам приезжала на два дня в первом месяце позапрошлого года, получилось еще интереснее». Выпал снег, а бабушка с тетей только что возвратились из кумирни, куда ездили поклониться табличкам предков. Бабушка сняла свой красный шерстяной плащ и повесила здесь, в комнате. Сян-Юнь нарядилась в него, отчего стало казаться выше и больше, подпоясалась и вместе со служанками побежала на внутренний дворик лепить снежную бабу, но там ненароком упала и вся выпучкалась в грязи. Все сразу вспомнили этот случай и стали смеяться». Бау чай спросила у кормилицы Джоу. «Ваша барышня, все такая же шалунья, как прежде?» Кормилица улыбнулась. «Пусть шалит», — сказала Инчунь, — «только болтала бы меньше. Даже во сне разговаривает. Вечно что-то бормочет или смеется, и откуда только у нее берутся слова. Сейчас, я думаю, она стала другой», — заметила госпожа Ван. «Недавно у нее были смотрины, а ведь в доме у мужа не очень-то побалуешься». «Погостишь у нас или скоро уедешь?» — спросила матушка Дзяо Сян-Юнь. «Разве вы не видите, почтенная госпожа, что она привезла все свои платья?» — заметила кормилица Джоу. «Значит, собирается погостить». «Бао Юй дома?» — спросила Сян-Юнь. «Только Бао Юй ей нужен больше никто!» — воскликнула Бао Чай. «Если они снова затеют свои игры, значит Сян-Юнь осталась такой, как была». «Вы уже взрослые, не нужно называть друг друга детскими именами», — сказала матушка Дзя. В этот момент появился Баоюй. «Сестрица Сян Юнь у нас? А почему третьего дня не приехала, когда за тобой посылали?» — прямо с порога спросил он. «Бабушка не велит вам называть друг друга детскими именами, а он опять за свое», — рассердилась госпожа Ван. «Твой брат хочет подарить тебе одну интересную вещицу», — как бы невзначай заметила Да Юй, обращаясь к Сян Юнь. «Какую?» — заинтересовалась та. «Ты ей не верь», — с улыбкой сказал Бао Юй и добавил. «А ты подросла, хотя мы не виделись всего несколько дней». «Как поживает Си Жень?» — спросила Сян Юнь. «Хорошо», — ответил Бао Юй. «Спасибо, что о ней вспомнила». — Я кое-что и привезла, — продолжала Сян Юнь, вытаскивая из кармана завязанный узелком платочек. — Что это? — спросил Бао Надо было ей привезти пару резных колец из камня с красными прожилками. Таких как-то недавно прислала». «А это что?» — улыбнулась Сян-Юнь. Она развязала узелок, и все увидели четыре колечка. Точно такие, как говорил Бао Юй. «Вы только подумайте!» — воскликнула Дай Юй. «Ведь ты же третьего дня нам присылала подарки. Так не проще ли было с тем же самым слугой прислать эти кольца для сержень, а не возить их самой?» «Я думала, у тебя там что-то необыкновенное, а оказывается кольца. Ну и глупая ты, сама ты глупая», — улыбнулась Сян-Юнь. «Послушайте, как было дело, и судите, кто из нас глуп. Подарки я посылала сестейцам, это ясно было с первого взгляда. А если бы захотела послать служанкам, пришлось бы объяснять, что кому выучить». «Будь слуга попонятливей, тогда бы ладно, но он бестолковый и мог все перепутать. Да и вообще зачем знать мальчишке имена девочек? Послать служанку я не могла, потому и привезла сама, разве непонятно?» Она разложила кольца и сказала, «Это для Сижень, это для Юаньян, это для цзинь а это для Пене». Мальчик-слуга ни за что не запомнил бы все имена, хотя их всего четыре. — Ты права! — дружно воскликнули все, рассмеявшись. — Говорит она мастерица! — улыбнулся Бао-юй. Никому не уступит. — Еще бы! Потому и достойно носить золотого целиня! — с усмешкой промолвила дай Юй Поднялась и ушла. Никто не обратил внимания на ее слова кроме Баучай, которая, прикрыв рукой рот, скрыла улыбку. бао уже пожалела сказанном, но, глянув на Бао-Чай, тоже не сдержал улыбки. Бао-Чай тем временем встала и отправилась к дай и поболтать. Матушка Дзя сказала Сян-Юнь, «Выпей чаю, отдохни, а потом навестишь заловок». «Хочешь, погуляй с сестрами в саду, там сейчас прохладно». Сян-Юнь кивнула, завернула в платок три кольца, немного отдохнула и собралась навестить Фэнзе. За ней последовали мамки и девушки-служанки. Поболтав с Фэнзе, зе Сян-Юнь отправилась в сад роскошных зрелищ, побывала у Ливань, после чего пошла во двор наслаждения пурпуром искать сижень. — А вы пока навестите своих родных бросила она на ходу служанкам. — Со мной останется цюй Служанки разбрелись кто куда. Одни пошли повидаться с заловками, другие поболтать с невестками. Сан юн и цюй остались вдвоем. — Почему не распустился этот цветок? — вдруг спросила цюй указывая на нераскрывшийся лотос. — Время не пришло, — ответила Сен-Юн. «У нас дома в пруду точно такой же, махровый», — продолжала Цуйлюй. «Наши лотосы лучше этих», — возразила Сян-Юнь. «На той стороне пруда у них растет гранатовое дерево», — промолвила Цуй-Люй. «Ветви его разрослись вширь четырьмя или пятью рядами, и издали оно очень напоминает многоэтажную пагоду. Такие высокие гранатовые деревья встретишь нечасто. Цветы и тавы, как люди», — заметила Сян-Юнь. «Пышно остаются там, где хватает воздуха и влаги». «Не верю», — решительно заявила Цуй-Люй. «Будь это Так у человека могла бы вырасти вторая голова. Сян-Юнь улыбнулась. «Я же просила тебя не заводить глупых разговоров. Что мне на это ответить? Все существующее на земле возникает благодаря взаимодействию инь и ян. Прямое и кривое, красивое и безобразное. Все изменения и превращения. Даже все необычное, из ряда вон выходящее. Значит, весь мир с момента его сотворения и поныне представляет с собой определенное соотношение неян спросила цуй Глупая рассмеялась Сян-Юнь. — Какую-то чушь несешь. Что значит определённое соотношение? Силы инь и ян неозрывно связаны и являют собой единое целое. С исчезновением ян возникает инь, с исчезновением инь появляется ян, но это не значит, что на месте инь появится какое-то другое ян, или на месте ян новая инь. «Голова идёт кругом от этой неразберехи!» — вскричала Цуэлёй. «Если у инь и ян нет ни вида, ни формы, на что же они похоже. Растолкуйте мне, пожалуйста, барышня. Инь и Ян. Невидимые жизнетворные силы, принялась пояснять Сян Юнь. Но образуя что-нибудь, они принимают форму. Небо, например, это Ян, а земля Инь. Вода это Инь. Огонь Ян, солнце Ян, луна Инь. Поняла! — радостно вскричала Цуэлёй. Так вот, почему солнце называют Таян, а луну гадатели именуют звездой «тай Инь. Амин! «Таба!» — облегченно вздохнула Сян-Юнь. «Наконец-то!» Допустим, все это так, не унималась Цюлюй, но неужели комары, блохи, москита, цветы, травы, черепица кирпичи, все остальное тоже состоит из инь и ян? А как же? Возьмем, например, древесный лист. В нем тоже есть инь и ян. Верхняя сторона, обращенная к солнцу, это ян, нижняя, обращенная к земле, инь. Вот оно что! Закивала головой Цюлюй. Теперь поняла. Но вот вы держите в руке веер. — Где у него инь и где ян? — Лицевая сторона а ян, наоборотная инь, — ответила Сян-юнь. Цуй-люй лишь качала головой и улыбалась. Ей захотелось спросить о других вещах, но сразу ничего не приходило на ум. Вдруг взгляд ее упал на золотого Целиня, висевшего на поясе Сян-Юнь. Она радостно улыбнулась и спросила, «Барышня, неужели у Целиней есть инь и не Ян?» «Разумеется, не только у Целиней, но и у всех других животных и птиц. Самцы относятся к Ян, самки — к Кынь». «А ваш цилинь? Самец или самка?» «При чем тут цилинь?» — рассердилась Сян-Юнь. «Опять вздор несешь?» «Ну, ладно», — согласилась цуй -Люй. «А у людей тоже есть иниян?» «Негодница!» — вышла из себя Сян-Юнь. «Распустила язык! Убирайся!» «Что ж я такого сказала?» — удивилась цуй -Люй. «Почему мне этого нельзя знать?» Впрочем, я все поняла и спрашивать больше не буду. Только не ругайте меня. — Что ж ты поняла? — хихикнула Сян-Юнь. — Что вы относитесь к Ян, а я к Инь? — ответила служанка. Сян-Юнь рассмеялась. — Чему вы смеетесь? — недоумевала Цуй-Люй. — Я ведь правду сказала. — Конечно, правду! — согласилась Сян-Юнь. — Все говорят, что господа Ян, а слуги Инь, — продолжала Цуй-Люй. — Так неужели я не способна понять такой простой? — Ты ее очень хорошо поняла, — с улыбкой подтвердила Сян-Юнь. В этот момент они проходили мимо решетки, увитой розами, и Сян-Юнь заметила в траве что-то блестящее. Ей показалось, что это золото, и она велела Цуй-Люй. — Пойди погляди, что там. Цуй-Люй подняла лежавший в траве предмет и радостно воскликнула. — Попробуем разобраться, где Инь, где Ян? Ее взгляд скользнул по цепи линию, висевшему на поясе у Сян-Юнь. «Что это?» — спросила Сян-Юнь и хотела взять у цуй находку, но девушка быстро завела руку за спину. «Это сокровище, и смотреть на него вам не полагается», — улыбнулась цуй -Люй. «Только странно, откуда оно взялось? Во дворце Жунго я ничего подобного не видела. Дай-ка взглянуть», — потребовала Сян-Юнь. «Пожалуйста, барышня!» — Цуйлюй на ладони протянула ей найденную вещицу. Это оказался золотой цилинь, чуть больше того, что висел на поясе у Сян-Юнь. Она схватила его, и сердце ее почему-то дрогнуло, а в душу закралась тоска». «Вы что здесь делаете на Санцепёке?» — неожиданно раздался голос приближавшегося к ним Баоюя. «Почему не идете к Сижень?» «Я как аз к ней иду», — ответила сян торопливо пряча Целиня. «Пойдем вместе». Они направились во двор наслаждения пурпуром. Жень стояла на террасе, облокотясь о перила. Заметив Сян-Юнь, она бросилась ей навстречу, потащила в дом, усадила и, не дав ей опомниться, принялась рассказывать о том, что довелось ей пережить с тех пор, как они расстались. — Тебе давно надо было приехать, — заметил Бао Юй, обращаясь к Сян-Юнь. «Я приготовил для тебя интересный подарок». Он стал лихорачно шарить в карманах, потом вдруг охнул и спросил Сижень, «Ты куда-нибудь убрала?» «Что?» — удивилась Сижень. «Того самого Целине, которого я недавно принес». «Зачем ты у меня?» — спрашиваешь. «Ведь ты носил его все время с собой». «Потерял!» — всплеснул руками Бао Юй. «Где же его искать?» Он хотел бежать в сад, но Сян Юнь сразу догадалась, в чем дело, и спросила. «А давно он у тебя, этот Целинь?» «Три дня», — ответил Бао Юй. «Ума не приложу, где я мог его потерять?» — Совсем поглупел. — Стоит ли так волноваться из-за какой-то игушки? — сказал Сян-Юнь. — Взгляни, может быть, этот? — она протянула Бао-Юю и тот не мог сдержать охватившую его радость. Если хотите узнать, что произошло дальше, прочтите следующую главу.